Каупервуд помолчал, давая Хейгенину возможность должным образом оценить некоторые интересные особенности этого плана и затем объявил «Вы видите перед собой, мистер Хейгенин, проект, который в случае одобрения его городом разрешит все недоразумения по поводу больших затрат, неизбежных при реконструкции мостов. Кроме того...»